После ужина он сбрасывал посуду со стола на пол, если жена не успевала вовремя убрать ее, ставил перед собой бутылку водки и, опираясь спиной о стену, глухим голосом наводившим тоску, выл песню, широко открывая рот и закрыв глаза. Заунывные некрасивые звуки путались в его усах,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 Но сказал, что необходима операция, и больного нужно сегодня же вести в больницу. Пошел, к черту, я сам умру, сволочь, прохрипел Михаил. А когда доктор ушел, и жена со слезами стала уговаривать его согласиться на операцию, он сжал кулак и, погрозив ей, заявил, ⁇ Выздоровлю ⁇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 Жена плакала тихо и немного. Павел не плакал. Слобожане, встречая на улице гроб, останавливались и, крестясь, говорили друг другу. — Чай Пелагея-то! Рад Радёшенька, что помер он! Некоторые поправляли. — Не помер, а издох! Когда гроб закрыли, люди ушли...